Глава двадцать И Тим действительно собирался сбежать, вот только сказать это было куда легче, чем сделать. Обезьяна Парт весил больше казуара, да и шесть лап давали преимущество в схватке, поэтому птах физически не мог его задержать на время, достаточное, чтобы сработал путь домой. Птица просто отлетала от сильных ударов противника, обзаводясь все новыми ранами. А Тимофею пусть и удавалось держать зверя на расстоянии, но исключительно с помощью кулаков воздуха. Заклинание отбрасывало врага, не давая добраться до тушки парня, но при этом не наносило урона. Да и Птах, несмотря на все усилия, не смог даже поцарапать фиолетовую шкуру зверя. «Сука, сука, сука!» Вид фактически неуязвимого противника довел Тима почти до истерики. Парень не знал, что делать, жизнь к такому его не готовила, да и это был не рейд, где решение точно имелось, требовалось лишь его найти, а обломок посреди грезы, и кто бы знал, что будет, если здесь умереть. И все же подступающая паника так и не накрыла Тима с головой, оставив возможность мыслить, пусть и не совсем здраво, но все же достаточно разумно. Да и Птах своей самоотверженностью выиграл немного времени, дав хозяину прийти в себя и найти выход. И Тимофей принялся шарить у себя по поясу, одновременно дав казуару новую команду. «Держи его, птах! Как хочешь, останови! Мне нужно время!» И отважный птиц скинулся на врага, словно это был его последний бой, хотя фактически так и было. Обезьянопарт был слишком сильным противником, чтобы казуар без поддержки смог с ним справиться. Да и ему уже надоели, как удары воздухом, которые сносили с ног, как на скоке бешеной птицы. И на этот раз зверь не стал отбрасывать птаха, а напал, не только вонзив когти всех шести лап, но и клыками вцепившись в шею. Казуар заорал от боли, но продолжил пытаться достать врага, давая хозяину необходимое время подготовиться. И даже когда спаренный удар чакрамов сорвал обезьяна Парда со своей жертвы, птах еще пытался подняться на ноги и снова атаковать но сил уже не было. Впрочем, его жертва оказалась не напрасной, и у Тима все было готово к приему дорогого гостя. «Ну иди сюда, падаль, давай!» Тим отбросил чакрамы, разведя руки в стороны. «Давай, возьми меня! Ну же!» Взбешенный до крайности хозяин обломка больше не смог выносить такой наглости и с ревом кинулся на жалкого четырехлапого, намереваясь смять его и порвать на части. Но подлый уродец снова сделал это. В морду обезьянопарда ударил плотный поток воздуха, на этот раз почему-то мокрый, но это уже не могло остановить владыку всех окрестных земель. Он все же пересилил этот удар и смел ненавистного пришельца, принявшись бить его лапами, и не обратил внимания на острую резь в глазах и горле. Но буквально через несколько секунд зверю стало тяжело дышать. Воздух, ставший кислым, с трудом протискивался в легкие, при этом резал его как ножом. Из носа и глаз побежала кровь, мышцы ослабли, когти бессильно скользили по невидимой защите лапова, А еще через пару секунд хозяин обломка, король одинокой скалы и гроза джунглей, обмяк, дрожа в агонии и не понимая, что случилось. После чего тьма накрыла его, унося в леса вечной охоты, где уже давно ждали сородичи из разрушенного мира. Тим с трудом скинул с себя тушу зверя, не веря, что все закончилось. Идея вколотить в пасть хищника флакон с ядом сработала, хоть у парня и была масса сомнений на этот счет. У обезьяна Парда мог быть иммунитет к яду, пусть даже Тим и использовал самый мощный, что был в его коллекции, полученный от малого аватара божества. Но получилось. Тварь не успела даже просадить доспехи мага, прежде чем яд подействовал. Но Тимофей успел натерпеться страха. Ведь когда тебя лупит всеми лапами иномирная зверюга с жуткими клыками и когтями, а между вами лишь тонкий слой магической брони, уменьшающийся с каждой секундой, это не способствует хорошему настроению. Зато сейчас его переполняла эйфория от победы над таким опасным противником. «Что, съел, сука?» Вскочив на ноги, Тимофей принялся пинать тушу обезьянопарда, буквально захлебываясь эмоциями от счастья. «Съел? Это я тебя поимел! Понял, нет? А, ты ведь не можешь ответить, потому что ты дохлый, сука! Ты дохлый, а я нет!» От дальнейшего надругательства тело зверя спас сдавленный курлык птаха, пытающегося подняться. Вспомнив о товарище, Тим кинулся к нему, на ходу снимая «Сидор», Бинт имелся в чехле на поясе, чтобы далеко не тянуться, но его явно не хватило бы на рваные раны по всему телу птицы. Так что пришлось доставать импровизированную аптечку и бинтовать тушку казуара. Благо, раны хоть и выглядели довольно жутко, но все же были не слишком тяжелыми. Так что где-то через полчаса, замотанный в бинты словно мумия, птах даже смог подняться на ноги и тоже хотел отметиться избиением туши врага, но Тимофей его не пустил. Пусть яд аватара и был переработан согласно рецепту, найденному в крепости Дагар, все равно парень опасался, что, клюнув тушу обезьяна парда, казуар может сам отравиться. Поэтому лично поймал ему двух копибар на закуску и вернулся к телу зверя. Пришла пора собирать трофей. Пять токенов, плавающих над тушкой, были вкусным приобретением, но не самым главным куда ценнее оказался камень навыка «Железное тело», который Тим тут же, не задумываясь, использовал. И едва не описался от радости, ибо оно мало того, что придавало телу дополнительную прочность, так еще и повышало силу и телосложение на 10% за каждую единицу в навыке. Это ставило данный навык в один ряд с родством с магией, позволяя значительно увеличить физические возможности организма и существенно повысить выживаемость. А это было то, что необходимо Тиму как воздух. Можно сказать, поход уже окупился «старицей». Но Тимофей не успокоился и ободрал обезьянопарда, оставив вместе со шкурой еще и голову. Получилось откровенно так себе, но Тим все же рассчитывал продать свой первый настоящий трофей или повесить в комнате на стену. Не часто попадаются шестилапые существа, похожие и на обезьяну, и на леопарда. Да и будет что вспомнить в старости. Поэтому парень не успокоился, пока тщательно не упаковал свою добычу и только после этого вернулся к птаху. Правда, взор магуса показывал, что сердце и печень тоже имеют магические свойства, как и кости. Но брать их тем не стал, опасаясь влияния яда. Он и шкуру-то снимал максимально осторожно, не трогая тушу голыми руками, что не пошло коже на пользу, но для парня безопасность была важнее. Следующие несколько часов Тим потратил на исследование обломка, бродя по джунглям и собирая магические ингредиенты. Держался он на стороже, опасаясь нового нападения, но никто так и не пришел. Зато парень составил мысленно на карту местности. Площадь джунглей была не слишком большой. Они представляли собой вытянутый овал диаметром в десяток километров. Но главным было не это, а то, что место в центре занимала скала интересной формы. Впервые увидев ее, Тимофей решил, что попал в мультфильм про львенка. Не того, что с черепахой на пляже загорал, а того, который по паню подставил под стадо быков и потом с кабаном и сурикатом тусоваться свалил. По логике выходило, что если где и могло быть логово обезьяна Парда, то только там, на вершине. Но лезть дуром Тим не стал. Мало ли, вдруг самки этого вида никогда не покидают логово, что парень вообще знал о поведении и привычках ксеноживотных. А учитывая, что нормального подъема на скалу не имелось, Тимофею вовсе не хотелось туда лезть. Но еще час-другой покружив под джунглям и перекусив запасами, Тим все же решился. Тем более, что фляга воды закончилась, пить хотелось все сильнее, и пусть тот же птах спокойно напился из крошечного озерца у подножья скалы, сам Тим рисковать не стал. «Лучше немного потерпеть, чем подхватить иномирный вирус или какого паразита». Была у юноши надежда на то, что все же он здесь не в своей физической форме, а значит, никакие паразиты ему повредить не могут, но все же риск был слишком велик. Так что, ну его нафиг. Восхождение далось непросто, даже учитывая повысившиеся характеристики парня. У Тима просто не было нужного опыта, поэтому он слабо понимал, что вообще нужно делать. Кузены в деревне лазали по деревьям, крышам и вообще где только можно, но Тимофею из-за болезненности и слабости это было недоступно, поэтому сейчас фактически пришлось открывать искусство скалолазания на ново. Может, сними, парень, доспехи, оставь оружие и добычу, ему было бы проще, но Тим был не готов встретить опасность с голым задом. Хотя, если разобраться, даже голым юноша теперь не остался бы без защиты и оружия но сам он считал, что этого мало. «А ну, как там еще одна неуязвимая тварь!» Яда Аватара у парня, к сожалению, больше не осталось, но имелось еще две пробирки с веществами немного слабее, и Тим надеялся, что этого хватит. Но реальность преподнесла сюрприз. В логове, найденном в пещере, выходящей на горизонтально лежащий камень, ничего, кроме обглоданных костей фиолетовых копибар, не нашлось. Видимо, этот обезьянопарт был последним представителем своего вида и безраздельным правителем обломка. А Тим, победив его, стал новым хозяином. В подтверждении этого в углу логова обнаружилось ядро обломка, причем не осколок, а цельное, что подтвердила оценка. Как оно будет работать в домене, Тим еще не представлял, но находка очень обрадовала. «Любая возможность стать сильнее — это хорошо», А поход уже окупил себя стократно. И в целом пора было уже возвращаться. Возможно, в джунглях еще что-то осталось, но тем не хотел тратить массу времени на поиски того, что, возможно, никогда не сможет использовать. А такая вероятность была. Поэтому парень принял решение возвращаться. Только вот скала казалась ему наиболее подходящим местом для этого. Но оставлять птаха тем не хотел и не знал, как сработает навык, если казуар будет далеко. Подъем раненой птицы занял еще почти час, и это при том, что Тимофей захватил достаточный запас веревки и все же снял броню, чтобы было легче подниматься и спускаться на скалу. И даже так затащить козуара оказалось нелегкой задачей. Но, применив смекалку и некоторые знания, полученные из роликов, Тим справился, и теперь они с птахом сидели на краю скалы, глядя на фиолетовые джунгли, расстилающиеся понизу. И парень думал, что если биом перенесется полностью в том виде, как сейчас, он обязательно сделает тут место для пикника. Уж слишком шикарным был вид и ощущение того, что все снизу принадлежит тебе. Отказаться от этого было выше моральных сил Тимофея. Сам перенос прошел буднично. Тим навьючил на себя всю амуницию, для надежности обнял птаха и активировал навык возвращения домой. Под ногами парня образовалась светящаяся печать, которая медленно налилась яркостью до состояния, когда начало слепить глаза, затем окружающий мир вдруг завернулся в спираль, а в следующую секунду юноша с казуаром стояли на каменной плите в родном домене. Причем птах буквально в ту же секунду оживился и принялся сдергивать себя бинты. Тимофей помог ему, и под ними вместо ран обнаружились лишь шрамы, выглядящие старыми, будто прошло уже много лет да и перьевой покров восстановился полностью. Сам же Тим чувствовал себя отдохнувшим и, забежав в донжон, принялся раздеваться. Таскать на себе доспехи ему уже надоело. Переодевшись и сгрузив добычу на стеллажи возле стола Зили Вара, Тим уселся в любимое ротанговое кресло и вызвал меню системы. До этого с доменом ему работать не приходилось, но все оказалось не так уж сложно. Словно в стратегической игре парню предложили выбрать местоположение нового сектора, примыкающего к гексагональной основе. Подумав, Тимофей не стал помещать иномерные джунгли перед входом, оставив место для возможных построек, а выбрал им место сзади и слева. Ядро исчезло у него из рук, а на карте появился новый биом, и, естественно, парень не удержался, чтобы тут же не сбегать и не посмотреть на него. Джунгли ничуть не изменились. Даже ящерицы, жуки и капибары точно так же бегали по лесу, охотясь друг на друга или пожирая фиолетовую листву. И скала осталась на месте. Правда, теперь Тим мог прямо в редакторе системы изменить ее местоположение, проложить каменную дорожку от Данжона, а также устроить нормальный подъем. Птаху нововведения тоже весьма понравились, и вскоре они с Тимом сидели за столом на скале, поглядывая на растилавшееся внизу фиолетовое море листвы. Точнее, Тим с сэром Флаусом сидели, угощаясь вкусным чаем с печеньками, а казуар устроился рядом, лениво долбя шестилапую ящерицу. «Что ж, друг Тимофей, не буду скрывать, твоя добыча стоит не слишком много». Красная панда отодвинула от себя магический фиолетовый цветок, покачав головой с выражением искреннего сожаления на мордашке. Спрос на подобные ингредиенты есть, но и предложений достаточно. Слишком много имеется подобных миров с разумными жителями, готовыми торговать. Но не спеши расстраиваться. Во-первых, у тебя появился отличный источник материалов для ремесел. Во-вторых, несмотря на некоторые отличия, зелья и декокты из местных существ вполне подходят для разумных твоего вида. А в-третьих, подходящие рецепты стоят довольно дешево, поэтому ты можешь купить их, нанять зельевара или начинающего алхимика, который за долю от продажи будет создавать уже конечный продукт. Так доход окажется куда выше, и мой торговый дом готов покупать оптовые партии». «Согласен», — Тимофей даже не раздумывал. «И надеюсь, друг Флаус, ты поспособствуешь в найме нужного сотрудника». «Также у меня к тебе будет заказ. Мне нужен камень с навыком, способным запоминать путь на туманных тропах. Точнее, не так. Мне нужен артефакт или что-то, способное составить карту посещенных мной мест, и в идеале оно должно работать и на туманных тропах». «Не хочу тебя расстраивать, друг Тимофей», — снова погрустнел Флаус, «но за подобные артефакты убивают, не задумываясь, особенно в такой глуши, как ваша». Навык уже более реальный, но за способность ориентироваться на туманных тропах просят столько, что ты не сможешь накопить даже за сотни лет. С мирами и обломками проще. Картограф хоть и стоит дорого, но я готов судить тебе его под совсем небольшой процент в счет будущих поставок зелий. А что он умеет делать? Тим вдруг почувствовал крайний интерес и напрягся. Как работает этот навык? Ты просто запоминаешь местность, где бывал... — пожал плечами зверек. — Чем сильнее навык развит, тем больше охват. — А туманные тропы? — парень вернулся к тому, что его интересовало. — Там же ты тоже бываешь. — Знаешь, друг Тимофей, — сэр Флаус задумался на минуту, — я слышал, что некоторые следопыты и скауты развивают его настолько, что он способен запомнить и это. А учитывая твое особое отношение с грезой, да, возможно, это будет отличным выбором. «Решать, конечно, тебе, но я бы на твоем месте попробовал». Сделка. О преобразовании навыков Тими еще никогда не слышал, но по логике вещей это вполне могло быть. К примеру, когда они достигнут десятого уровня. Так что имело смысл рискнуть. «И добавь к кредиту рецепты. Вам ведь выгодно, чтобы я как можно раньше начал производить товар?» «Конечно», — зверек расплылся в улыбке. «Уверен, нас ждет долгое и плодотворное сотрудничество». «Не сомневаюсь». Тимофей поднял чашку с чаем, слегка стукнувшись им с чашкой панды. «Главное, чтобы в выигрыше были мы оба. И тогда все так и будет. Не правда ли, сэр Флаус?»